Властимир. Опять ему снился сон. Как и в прошлый раз, Властимир лежал под тяжелыми водами чуди, обездвиженный и слабый, а перед глазами вместо мутной воды залитый солнцем луг. В цветах весь и такой зеленый ярче любого изумруда. Никогда Властимир таких красок не видывал. Расписные стены и рядом не стояли. В одно мгновение стали скучной серостью. А запах. Но просто хмель живой. За один вздох пьяным сделаться можно. Вдруг слуха коснулись дивные звуки свирели. Музыкант играл так искусно, что ноги проселись в пляс. И не только у него. Краем глаза стемир заметил движение. Из воздуха соткались светловолосые женские фигуры. Веды. Он понял это в одно мгновение, хоть ни разу не встречал прислужниц Лады. С громкими восклицаниями красавицы бежали по траве. Их свободные от ленты локоны велись в лучах солнца, сверкающей рекой, ошитые золотом платья, дразнили мужской интерес. Слишком тонка была ткань, чрезмерно открыты руки и плечи. Однако вет это совсем не беспокоило, наоборот. Они словно нарочно хвастались крутыми изгибами бедер и груди. Выше задирали подол, давая полюбоваться настроенные ноги. А через несколько ударов сердца Властимир понял, почему так, около раскидистого дуба, чей ствол был сплошь у вид драгоценными цепями и лентами, сидел юноша. И какой! От жгучей зависти перехватило дыхание, ибо красив паршивец был, никакими словами не описать. Точно боги его лицо вылепили, да в обе щеки расцеловали. Глаза Звезды ясные, волос кудрявый, улыбка сахарная. Еще и стать богатырская. Ростом и шириной плеч он мог бы соперничать с князем. На такого девка взглянет и тут же сердце свое отдаст. Вот и веды добежав, опустились перед музыкантом на колени. Загомонили хуже сорок, аж звон в ушах поднялся. «Лель, сыграй еще!» «Нет, потанцуй с нами лучше!» «Я венок тебе сплела!» А я напекла пирогов твоих любимых. Властимир чуть не плюнул со злости. Бабы, что с их взять? За милое личико готово из платья выскочить. А веды продолжали ссориться друг с другом. Каждая требовала милого Лели себе и доказывала, что именно она лучше. Сам же музыкант не выглядел довольным таким вниманием. Пытался урезонить почитательниц, но кто бы его слушал? Вот дурак. Достал бы плеч, щелкнул бы пару раз о субритивах. Глядишь, любви бы поубавилось. Но также внезапно гомон стих. На поляне появилась еще одна женщина. Краши любой из восток во сто крат. И волосы ее золотым водопадом струились аж до земли. А в них цветы живые, драгоценные каменья. Против воли сердце задрожало от восторга. Так ведь это же Лада. Тут и музыкант на ноги вскочил. Удивленный и очарованный, богиня только лишь голову склонила, а мужчина бросился к ней, но, приблизившись, упал на колени. Однако Лада жестом велела ему подняться. «Сыграй, Милель, уж больно хороша твоя музыка!» и протянула к нему руки. Устоять перед зовом богини дело нелегкое. Вот и Лель не смог. Прильнул губами к тонким пальчикам, а со стороны примолкших вет потянуло холодком злобы. Властимир обернулся, но увидеть, кто такой сердитый, не успел. Картина начала меркнуть. Опять вокруг собралась чернота, надавила на грудь так, что ребра затрещали. «У-у-у-у!» у, -у, -у взвыло страшным голосом. «Мяу-у!» — добавило, совсем неожиданно и настолько противно, что Властимир распахнул глаза. «Ву-у!» приветствовал его лютоволк. И убрал лапы с груди. А Властимир аж закашлялся. «Ну ты, хряк откормленный серый!» Прохрипел, растирая грудь. «Хватит орать! Забаву разб...» И осекся. «Нет рядом девушки!» Никак опять выкрали!» А Зноб продрал до печёнок. Властимир вскочил на ноги, полный решимости броситься в погоню, но на перерез ему метнулся кот. «Мяу!» — заорал хрипло. «Мяу!» Первым порывом было пнуть облезлую тварь, чтобы аж в стенку влип. Но Властимир стиснул кулаки, а большего себе не позволил. «Уйди в сторону!» — зарычал не хуже лютоволка. Однако кот не унимался. Орал, что резаный, вертел хвостом и бодался в ноги. За собой звал. Видно, показать что-то хотел. Властимир досадливо цыкнул. «Ладно, без с тобой. Что там?» С громким мявом зверь прыгнул к закутку, где стояли сундуки, и, подбежав к дальнему углу, заскреб пол. Там, что ли, спрятано? Догадка оказалась верной. Стоило отодвинуть громоздкие коробы и как следует стукнуть по доскам, как рука провалилась вниз. А, стало быть, и оружие у ведьмы еги не имеется. Пальцу ухватили комок тряпья, под которым угадывались очертания кинжала, «Верно, добрая находка оказалась. Не так хороша правда, как их кузнецы делали, а все же для защиты сойдет». Не успел Властимир как следует осмотреть кинжал, а кот уже метнулся к дверям, начал скрести когтями, а потом раз — и проник в мелкую щель под порогом. От неожиданности Властимир замешкался, решая, не мерещится ли ему. Слишком крохотной была лазейка. Разве что мышь сумела бы протиснуться, но точно не кот. Рявкнул серый и боднул лбом в ноги. Мол, торопиться надо. Властимир не стал спорить. Выскочил на крыльцо, огляделся и, вдохнув гнилостный болотный запах, в один мах спрыгнул на землю. Сапоги тотчас по щиколотку утонули в земле. Вот погонь. заорал кот, приплясывая около одного из посохов с черепом а потом ударил по нему лапой, и глазницы вспыхнули. Однако свет в них теплился едва-едва. Видно, слишком мало силы у лесного духа. Но и так сойдет. Властимир видел, что меж скрюченных деревьев начали появляться мавки, злые и голодные. Того и гляди, кинутся всей гурьбой. Подхватив посох, Властимир кивнул ожидавшим его зверям. Надо бежать. Сумерки становились все гуще. Видно, проспал он до вечера. Только бы забава недалеко ушла. А ведьме он все же свернет шею.